Глава одиннадцатая Только вчера Алистер покинул Шамбле, а сегодня уже прислал Вестника с коротким известием о делах в Брамбере. Вере было приятно, и что говорить, лестно. Алистер, старший герцог и сюзерен, беспокоится и оказывает внимание. Лестно. Однако она и так имела представление о происходящем в замке Ромеров, потому что и Алиша, и Рейчел присылали ей вестников. Не каждый день, но присылали. Правда, из подваль Вера ждала известий от другого человека. Но... Алиша и Алистеру Вера ответила коротко, понимая, что у них нет времени на переписку. А после завтрака пришло долгожданное послание от ГАРД. Деловое. «Леди Ника». Прошу вашей помощи. Не могли бы вы наскоро создать артефакт, который бы не только записывал звук, но и изображение, а также переносил на другие носители. Вы как-то упоминали об этом. Очень надо. Если сделаете к вечеру хотя бы три, буду очень благодарен. Гард Хочет за кем-то проследить и иметь доказательства, решила Вера. Она действительно разговаривала с Алистером и безопасником по поводу артефактов. которое уже использовала в своем замке. И он, видимо, оценил ее идеи. Приятно, что также высоко он оценил и ее способности. Потому что создать артефакт за несколько часов – это уже не ремесло, а волшебство. Но Вера была в этот момент горда. В нее верили, а это дорогого стоит. Хотя она и не придумывала ничего особо нового, а использовала опыт земных устройств. Например, видеорегистраторов – самый подходящий вариант. или стационарная камера, а основа у нее уже была, изобретенные Никой артефакты наблюдения. Так что ей осталось только сообразить, а вернее рассчитать перенос информации. То, что Вера попала в тело девушки-артефактора, было большим плюсом для нее. По крайней мере, она могла принести пользу близким людям девушки. ну и самой легче вливаться в новый мир, понимая, что не пропадешь в нем. Вера направилась в свою лабораторию. Она чувствовала себя намного лучше, выздоравливала буквально на глазах, но слабость все же сохранялась. И Вера быстро уставала даже просто бодрствовать, не говоря уже о действиях. Увидев в холле Мартина, она позвала брата с собой. «Марти, герцог Гартнер сделал мне срочный заказ. Не хочешь помочь?» «Тебе?» – удивился парень. «Раньше ты никогда не брала меня с собой. Но, конечно, помогу!» – заторопился брат. «Я подумала, что мужской взгляд на мою работу будет полезен», — улыбнулась Вера. «И вот тебе сразу задание. Нам предстоит сделать артефакт слежения. Придумай, как он может выглядеть и как его крепить, с учетом, что он должен быть незаметен. Все возможные составляющие можешь поискать в моем бюро». «Понял, Ника?» Мартин сразу прошел к верстаку и бюро, где Ника прежде создавала артефакт, а Вера села к столу. Ей необходимо было вначале продумать матрицу артефакта, создать новое плетение магических потоков и вывести формулу заклинания. Только потом можно будет это заклинание поместить на носитель. Нужна схема. Сначала Вера никак не могла понять, как совместить потоки звука и изображения. Но потом ее зацепило само слово «схема». «Схема! Схема! Схема!» Бормотала она, пытаясь сообразить, как совместить два таких разных потока. И вдруг ее осенило схема, схема плата любого электронного устройства, телефона, ноутбука, телевизора, микрочипа, даже элементарного электронного звонка. Она может быть какой угодно большой и какой угодно маленькой, а чтобы потоки не пересекались и не мешали друг другу на плате, то есть на основе. Надо проложить дорожки, по которым будет течь магия звука и магия изображения. Скорость их продвижения разная, но для того она и маг-артефактор, чтобы рассчитать нужные параметры и совместить на выходе звук и картинку. Вера яростно принялась за дело, пока в голове сложилась ясная цепочка действий. Она даже забыла о Мартине, который находился рядом. Но он тоже был занят и мало обращал внимание на сестру. видя лишь, что она увлеченно работает. Мартин нашел ответ на ее задание и даже подготовил несколько заготовок. Осталось подобрать камни, носители магических заклинаний и артефакт можно собирать. Мартин не был артефактором и не мог чувствовать суть предметов, чтобы понять, какой для чего пригодится, но твердо знал, что все долго работающие артефакты должны быть из драгоценных камней, и он принялся за новый поиск. К Гартнеру у Мартина было особое отношение. Младший герцог доверил ему безопасность графства. По-другому Мартин и не расценивал просьбу Гарта проследить за порядком в Шамбле. И он, Мартин, обязательно справится и докажет, что на него можно положиться в серьезных вопросах. И сестре поможет. И к семи часам артефакты у них будут готовы. Потому что именно в семь начинаются обычно домашние праздники. Так что через час интенсивных поисков, разглядывания заготовок и размышления над их пригодностью, перед Мартином на столе образовалась небольшая кучка подходящих на его взгляд вещей. Несколько иголок с головками и без, несколько неограненных камней, несколько отшлифованных камней разного достоинства и несколько мелких чешуек неизвестной ему принадлежности. Причем магии от них несло просто огромной. «Ничего себе!» Воскликнул Мартин, беря одну из них в руки. «Ника, это чьи?» «А?» — подняла голову сестра. «А, это чешуйки виверны. Я купила их в прошлом году в столице». «Молодец. Попробуем разные основы, если успеем». Пробормотала она, опять углубляясь в расчеты. Время уже близилось к обеду, а ведь надо было еще перенести заклинания на основу и проверить действия. Вера с братом застряли в лаборатории. Там и перекусили, поэтому она и не увидела, что на почту пришло письмо. Зато к шести часам вечера у них были готовы не три, а целых пять артефактов, способных записывать, транслировать звук и изображение и передавать на другие носители и накопители. Такого на Таломаре еще не было. Недолго думая, Вера назвала свое детище регистратором. Но в отличие от земного, этот работал на магии. Конечно, будут еще какие-то недоработки, сбои и отказы, но Вера уже будет понимать, что и как там дорабатывать. Мартин разместил все пять артефактов в одной гостиной, потому что им надо было проверить и сравнить качество от каждого из них, так как основа была разной. Оказалось, что ощутимо лучшим вариантом стала иголка с чешуйкой виверны. Вторым по качеству стал горный хрусталь, обойдя даже бриллиант. Все другие тоже записывали и транслировали неплохо, так что применять можно было любые прозрачные драгоценные камни. Однако лидирующая чешуйка оказалась проблемной в другом вопросе. Она была заметна, и ее трудно было маскировать, но Вера собиралась над этим поработать позднее. Чешуйку Вера вправила в заготовку мужской броши, пустила вокруг нее тонкие ветки из серебра, украсив их россыпью алмазного миле. Эту брошь она предложила Гарту и в описании указала, как пользоваться. Для Алистера приготовила крупный перстень с горным хрусталем, для Алиши – браслет с бриллиантом. А кому Гарт нацепит две шпильки с алмазными головками, Вере было безразлично. Но прежде чем отправить бесценную посылку Гарту, Вера поспешила к Никласу, похвастаться. И Мартин, и Вера отнеслись к Никласу по-родственному, Ни у одного из них не возникло отчуждения к старшему брату за его первоначальное участие в заговоре против них. Он уже все искупил. Вера лишь испытывала досаду, что дяде удалось найти брата первым. Ведь и отец в последние годы, и она сама впоследствии искали Никласа по всей Порталене. А он, оказывается, был на островах, ничейной непризнанной земле, заселенной беглецами с разных материков. «Ник, смотри, что мы с Мартином придумали!» Они ворвались в палату к Никласу, не заботясь о тишине и осторожности. Брат шел на поправку, но некоторые раны не рубцевались, несмотря ни на зелье, ни на магию. Моран считал, что в крови Никласа есть остатки какого-то магического зелья, которые и мешают регенерации. Но в лаборатории Шамбле не было возможности проверить это. Надо было ехать в Брамбер. Там лаборатория была гораздо богаче и оснащеннее. «Ну?» «Похвалитесь, птенчики!» Тепло встретил их Ник, и его глаза вспыхнули радостью. Вера активировала брошь, и перед Никласом прямо в воздухе повисло изображение гостиной и разговаривающих брата и сестры. «Ух ты!» – невольно вырвалось у него. «Да ты талант, сестренка!» «А сколько времени это работает?» «А можно ли стереть и снова записать?» «А можно ли передать на кристалл или сохранить другим способом?» «Ну ты, Ник и монстр, сразу понял все нюансы и недостатки!» Восхитилась и одновременно озадачилась Вера. «Умный чертяка!» – заметила она про себя. Как опытный маг и наемник, Никлас сразу же оценил возможности нового артефакта и заодно примерил сферы его применения. «Давай по порядку!» – начала отвечать Вера на его вопросы. «Действуют двое суток, но больше и не надо!» Потом нужно снять и просмотреть. Стереть можно. Для этого достаточно деактивировать регистратор. Реги что Не понял Николас. Регистратор. Мы его так назвали, пояснила Вера. Смотреть можно хоть сколько раз, пока в нем есть магия. Количество магии рассчитано на двое суток работ. Потом нужно снова заряжать, и сделать это может любой маг. Потому что заклинание уже в артефакте. Нужно только добавить в него силы. «А вот насчет передачи куда-либо или на что-либо будет нужен накопитель», — пояснила Вера. «Ты молодец!» — тихо рассмеялся Никлас, бережно обнимая сестру одной рукой. «Ох, не думал я, что в пятьдесят лет у меня появится семья, и я буду этому безмерно рад. Иди сюда, Мартин!» — позвал он брата. И когда тот подсел к нему с другой стороны, Ник мягко поцеловал его в лоб. А Мартин бережно прислонился к брату, потому что вторая рука Никласа еще была в повязке. Рана на ней никак не заживала. «Эх, если бы я много лет назад приехал к отцу, может быть, моя судьба сложилась бы по-другому», признался Никлас, обнимая своих сводных родственников. «Отец звал тебя?» спросил Мартин, глядя снизу вверх на лицо старшего брата. «Да, но гордость и самолюбие лишили меня разума». Я решил, что никогда не прощу его за мать. Все трое замолчали. Нет уже никого из их родителей. А они, их дети, есть. И они теперь единственные родные друг другу люди. Кровно родные. А в магическом мире это очень много значит. Ладно, очнулась Вера через несколько мгновений. Мне надо срочно отправить это Гартнеру. Говорила она уже на ходу, направляясь в свой кабинет. Сестра! окликнул ее ник уже у двери. «Ты это, будь осторожнее с Гартом». Он покосился на Мартина, не желая при нем говорить откровение, Но надеясь, что сестра все равно поймет. «Я знаю», — кивнула Вера. И она действительно знала. Не только та служанка была на конюшне, были и другие девицы. Даже здесь, в той суете и суматохе, он сумел найти подружку на час. «Бабник». А Алиша, которая не знала о любовном интересе Веры, со смехом рассказала ей в одном из писем, как бесится Дарина, зная, что у Гарта в Брамбере есть личная горничная, единственной обязанностью которой является постельное обслуживание герцога. Больно. Вере было больно. И даже не из-за этих служанок. Те тоже подневольные люди, а из-за Дарины. Судя по запискам Алиши, Гарт уделял той непозволительно много времени. Вера понимала, что Гард не тот человек, который ей нужен, но сердцу не прикажешь. Внешне же она никогда и никому своего интереса не показывала, и это было правильно. «А сегодня там праздник», — невольно подумала Вера. «Там весело, танцы, Гард». Невольная слезинка скатилась в открытую шкатулку, куда Вера укладывала артефакты. Она взяла конверт, уложила вновь артефакты и сопроводительную записку. отправила посылку и только потом вскрыла письмо. Оно было от Алистера. «Дорогая Ника, уже снова хочу в Шамбле», шутливо писал Алистер. «Где еще готовят такие вкусные мясные шарики под мягким кислым соусом? Только у вас. Как ваши дела? Очень хочу увидеть и говорить с вами, глядя в глаза. Но должен быть здесь. Беспокоюсь о вас с братом. Кстати, как там ваш новый родственник? Надеюсь, он идет на поправку». Если позволите, дам вам совет. Оставьте его в шамбле и предложите должность начальника по безопасности. Он опытный наемник, и для вас это будет лучшим вариантом. А его баронство станет ему опорой. Он не будет чувствовать себя обязанным должником. Для мужчин это очень важно, дорогая Ника. Смею напомнить про наш договор. Через месяц в Брамбере состоится осенний бал. Будет много гостей. Надеюсь, вы поможете, Алише. «Не только для мужчин», – тихо прошептала Вера. «Я тоже, например, терпеть не могу, быть кому-то обязанной. В остальном, дорогой герцог, я с вами совершенно согласна». «С чем ты согласна, сестра?» – раздался за спиной удивленный голос Мартина. «С тем, что одного слишком бойкого мальчишку пора отправлять в военную академию». «Ура!» – подпрыгнул на месте Мартин. «Не сейчас», – охладила его пыл Вера. «Когда тебе исполнится 17, а поскольку 17 тебе исполнится зимой, то поступать ты будешь следующим летом». «Ничего!» – не расстроился брат. «Осталось всего осень, зима и весна. Они пройдут быстро!» «Быстро?» – согласилась Вера с оптимизмом брата. «Вот уже скоро и осенний бал», – вспомнила она письмо Алистера. «Значит, через пару недель мне надо быть в Брамбере. Что там меня ждет?» С этого дня Вера с удвоенной энергией взялась за наведение порядка в Шамбле. Она хотела переделать интерьер замка по своему желанию, хотела чувствовать Шамбле настоящим домом. Ведь она здесь даже еще толком не жила, попав в тело Ники по дороге в Брамбер. Теперь ей хотелось оставить дом в порядке. «Ну, вот такая я порядочная! Ха-ха!» – рассмеялась про себя Вера. Работа кипела в Шамбле, преображая старый замок в соответствии с земными вкусами Веры. Скучно, никому не было. А еще раз в два-три дня в Шамбле стал приходить порталом Алистер. И это было интересно. Гард получил артефакты от Ники буквально перед началом ужина. Времени особо размышлять не было. Отправив слугу за Алистером и Алишей, он начал внимательно изучать описание, которое прислала Ника. Поразительная женщина. Если эти штуки будут работать, как она говорит, то ей полагается патент и премия. Королевская? Терри, возьми этот перстень! Обратился Гард к брату, как только тот вошел в кабинет с Алишей. Ника сделала его для тебя. А ты, Алиша, надень этот браслет. Это новые артефакты наблюдения. Их создала леди Данелли по моей просьбе. Вернее, это один артефакт, но выполненный на разных носителях магии. Ника просила отметить, какой из них будет работать лучше. Активируется простым нажатием на камень или пластину, и он способен не только записать разговор, но и картину происходящего. «Не может быть!» – изумленно воскликнула Алиша. «Вот это да! Ника молодец!» «Интересно!» – невозмутимо согласился Алистер, но в душе был горд за свою женщину. Он уже начал ощущать Нику Донелли именно как свою женщину. но понимал, что говорить открыто об этом рано. Ника не давала повода приблизиться к себе, не отвечала на его взгляды и намеки, упорно делала вид, что их связывают лишь деловые отношения. Это задевало и в то же время бодрило, ведь никаких мужчин в ближайшем окружении графини не было, и почему она избегает его внимания, Алистеру было непонятно. Но отступать он не собирался. Он отвлекся на свои мысли и услышал только последние слова гард. Ожидаю некоторых действий от наших гостей, поэтому прошу активировать артефакты сразу и не выключать даже на ночь. Утром после завтрака встретимся в моем кабинете и посмотрим результат. Алиша тут же вылетела из кабинета, подпрыгивая от нетерпения. Алистер задержался: Ищешь улики против Мадалены? Не только, серьезно ответил брат. «Надеюсь, ты понимаешь, что эта хищница приехала не просто так, но у нас и без нее завелись мелкие пираньи». «Кто?» – поднял бровь Алистер. «Эйна? Жаль нашего егеря. Не верю, что знает и потакает делишкам своих женщин». «Узнаем сегодня!» – недовольно скривился Гарт. Ему тоже не хотелось винить заранее давнего слугу, но если он знает и не принимает мер, то пощады не будет. Женщины преданных слуг не могут нести зло хозяевам, то пощады не будет. «И, кстати, брат!» – Гард остановил Алистера уже у двери. «Будь осторожен сегодня с едой и напитками. Определитель у тебя с собой?» «Да, как всегда в таких случаях». Алистер тронул руками большую подвеску на толстой цепи, которая низко свисала на его груди. Попытки опоить и отравить обоих герцогов время от времени предпринимались. Несмотря на неудачи, разными любительницами герцогских постелей. Но уже после первого такого случая в молодости оба герцога встроили в свои титульные регалии определители ядов и возбуждающих добавок и надевали их, когда в замке было много гостей. «Стриксы вонючие! В собственном замке такие меры предосторожности!» – раздраженно подумал Алистер, входя в зал. Но выражая раздражение, он все же понимал, что они с Гартом не уникальны. Любые высокие аристократические семьи страдали похожими проблемами. Такова цена за власть и богатство. Они как магнит притягивают к себе человеческую пену. И очень редко в ней случаются жемчужины. Такие, как Ника Данелли, например. Странно, что они не встретились и не познакомились раньше. Ведь девушке уже 30, а значит, на балах она была. Почему же он ее не замечал? Дорогой, наконец-то ты появился? Алистера слегка передернула от неприятного голоса Мадалены. И как раньше он мог находить его волшебным? «Я так рада вновь оказаться в родном и милом Брамбере», щебетала женщина, цепко ухватившись за его руку. «Здесь почти ничего не изменилось, только Алиша заметно выросла, совсем невеста». «Да, Алиша повзрослела», согласился Алистер. «А ты, Мадалена, что изменилось в твоей жизни?» Алистер подвел женщину к фуршетному столу и с облегчением освободил свою руку, передавая ей бокал. Он почти не слушал бывшую любовницу, обводя цепким взглядом зал, и в один из моментов столкнулся с таким же внимательным и настороженным взглядом – Эйна. Девушка смотрела так, как будто ожидала чего-то. И ожидала именно от него, Алистера. Но вот к ней склонилась мать и начала что-то быстро говорить. Эйна согласно кивнула и, глядя в глаза Алистеру через весь зал, медленно кивнула в сторону террасы. «Сегодня, наверное, день удивлений. Алистера еще ни разу ни одна женщина, тем более такая молодая, так открыто не приглашала на разговор». Немного помедлив, он кивнул в ответ. Мадалену в этот момент отвлекли женщины, жены придворных, которые помнили ее еще по прошлой жизни в Брамбере. и Алистер беспрепятственно вышел на террасу вслед за девушкой. Ясно, что Гард видел его уход, но не последовал за ним. Единственное, чего Алистер сейчас не знал, это то, что в прическе Эйны, как и в прическе Мадалены, расположились лишние шпильки. Молли, которая оставалась камеристкой для гостей, воткнула их незаметно в готовые прически. Она давно была не просто служанкой, а служащей Гартнера и оказывала ему немалую помощь в наблюдении за гостями, особенно нежеланными и неожиданными. Эйна ожидала его у столика с напитками. Завидев герцога, она заранее подвинула в его сторону один из бокалов, не забыв второй для себя. Алистер усмехнулся. Еще ничего не сказав, девушка уже выдала себя. После случая в собственной спальне Алистер не доверял этой молодой стерве, но выслушать ее сейчас было необходимо. «Я думал, Эйна, что ты все поняла с прошлого раза, но, видимо, ошибся. Только из уважения к твоему отцу я выслушаю тебя. Что тебе надо?» «Милорд, помогите!» – трагически заломила руки девица. «Я как раз хотела умолять вас ничего не говорить отцу! Он не знает о моем визите к вам!» Она стыдливо опустила голову и даже покрылась легким румянцем. «Но если сегодня вы потанцуете со мной, он будет уверен, что у меня все в порядке. А я клянусь вам, что покину Брамбер завтра же! Леди Дарина приглашает меня к себе в Королевский дворец!» «Какая восхитительная наглость!» – поразился про себя Алистер. Он забылся и взял бокал, подвинутый ему девушкой. Она как-то жадно и пристально глядела на него, пока он подносил его ко рту. Но тут резко нагрелся амулет, встроенный в знак герцогской власти, и Алистер замер. Осторожно поставил он бокал на место, но девица не растерялась. Она резко махнула рукой, сбрасывая его со стола, однако не учла, что герцог маг и не из последних. Бокал и разливающаяся из него жидкость зависли в воздухе, а затем аккуратно вернулись на место. Бокал на стол, жидкость в бокал. Сама же девица оказалась пригвожденной к месту, не в силах пошевелиться и тем более двинуться прочь. «Ну, будем говорить», — шагнул к ней Алистер. В этот момент на террасу вышел гард. «Подожди, Терри, лучше в кабинете». Алистер освободил девицу, и они втроем, не заходя больше в зал, по террасе дошли до холла и поднялись на второй этаж. «Слушаю». Нетерпеливо заговорил Алистер, как только они оказались в кабинете. «Я ничего не хотела!» – испуганно залепетала Эйна. «Это все матушка! У вас ведь давно нет любовницы! Вот она и решила, что можно попробовать!» «Попробовать что?» – не понял Алистер. «А поить вас! И соблазнить!» – потупилась девица. «Тобой?» – брезгливо передернулся Алистер. «Да!» Еще тише ответила та. «Ну, я уже не знаю, Гард, как с этим бороться!» Возмутился Алистер. «Прекратить приглашать в замок любых девиц и вообще женщин? Ну, зачем так кардинально?» Усмехнулся Гард. «Просто женись, и все на какое-то время успокоится. А если повезет с женой, то успокоится надолго». «Не смешно», — огрызнулся Алистер. «Что с ней делать?» Риторически вопросил он. «Что за зелье?» Повернулся он к Эйне. «Не знаю точно», – застучала зубами та. «Матушка заказывала! Какое-то возбуждающее! Вы должны были сразу овладеть мной!» «Да ну!» – грубо откликнулся Алистер и прошелся взглядом по девице сверху вниз. Вряд ли скептически оценил он. Та возмущенно и одновременно разочарованно ахнула, но говорить ничего не стала. Зато начал говорить Гартнер. «Ладно, все ясно. Сейчас эту отравительницу...» Девица опять возмущенно трепыхнулась, но опять не посмела возразить. «И ее мать! Я незаметно выведу и запру в допросной. Ночку посидят, подумают. Егеря предупрежу, чтобы не искал своих змеюк. А завтра с утра я с ними со всеми составлю договор. Шона жалко, но оставлять его у себя на службе я уже не могу». Он распустил своих женщин, и еще неизвестно, что они могут сделать. «Придется удалять его из замка. Жаль. Поторопись, Гард. Я уже просил переселить его в предместье. Больше ждать незачем. Действуй». «Да я уже начал», — ответил Гард. «Дом готов, но с Шоном я еще не разговаривал. Сделаю». Гард вызвал Бровера и отдал ему нужные распоряжения. Эйна, казалось, онемела от услышанного. Она никак не предполагала, что их с матушкой невинная затея может обернуться удалением из замка всей семьи. Это же конец нормальной жизни. Это же потеря всех возможностей. И из-за чего? Из-за какого-то несчастного возбуждающего? Из-за простого желания стать любовницей на короткое время? Что, ему жалко, что ли? Разве у него мало было любовниц? Какая разница? Вон еще бывшая приехала и ничего, а Эйну сразу отправлять, лишать будущего, несправедливо. Эйна гневно сдвинула брови, гордо вскинула голову и двинулась за бровером из кабинета. Нет, она не отступится и еще напомнит герцогам о себе. Надо же, она им не подходит, какие привереды! «Алистер, содержимое бокала, проверь!» Уже передал в лабораторию, ответил старший герцог. Что-то мне во всей этой истории не нравится. Жила же Эйна до 22 лет и не пыталась залезть в мою или твою постель. И вдруг такая настойчивость. Вот и я об этом, задумчиво согласился Гард. А когда у нас выборы нового главы Королевского совета? Зимой, машинально ответил Алистер. Перед переломом года. Ты думаешь, да, кому-то очень не хочется, чтобы герцог Алистер Ромер занял эту должность. Но Рек. «Сам предложил мне занять ее», – не согласился Алистер. «Король твой друг, и его выбор понятен», – медленно проговорил Гард. «Но у него есть оппозиция, и она от твоей кандидатуры не в восторге». «И при чем здесь эта девчонка?» «Ты не настолько наивен, Терри, не прикидывайся. Девчонка – лишь инструмент. Думаю, что попытки опорочить тебя, оклеветать и сбросить с будущего высокого кресла только начались». Уверен, что получись сегодня их трюк, завтра в столичных газетах уже был бы целый репортаж. Забыл про Мадалену. А ей-то это зачем? Нет, тут я с тобой не согласен. Если она здесь и появилась, то не в связи с этой неумной Эйной. У нее свое дело. Но соглашусь, скорее всего, след тянется в столицу. Что же, будем готовиться. А артефакты, сделанные Никой, работали и работали. фиксируя все, что попадало в поле их действия. Похоже, братьев Ромер, утром ожидала много интересного. Алистер и вовсе после происшествия покинул вечер и больше не возвращался в зал, вопреки ожиданиям Мадолены. Он устроился в своих покоях и написал теплое письмо в Шамбле, где, как ему казалось, скучала Ника. Только она совсем не скучала. Некогда было.